«Ладно, по какой еще причине мы не верим версии, изложенной нам на острый плам? Зачем покупателям этой вакцины убивать двоих сразу? Особенно если тот или те, кто был на борту катера «Гордонов», не могли знать, что находится у них в этом ящике». Она сказала, «Раз уж речь идет об убийствах, то мы оба знаем, что людей иногда убирают почти ни за что. А содержимое ящика? А что если у Гордонов на острове были сообщники, которые погрузили вакцину в катер? Кто-то на острове звонит тем, кто ждет Гордонов, и сообщает, что груз находится в пути. Представь сообщника на острове, представь Стивенса или Зонера или доктора Чен, или Гипса. Да им мог быть кто угодно. — Хорошо, пополним этим пакет наших версий. — Что еще? — спросила она. — Я не эксперт по геополитике, однако Эбола встречается редко, и возможность того, что Всемирная организация здравоохранения или африканское государство, страдающее от этой болезни, начнут заказывать вакцину в больших количествах, маловероятно. В Африке люди умирают от разных излечимых болезней, таких как малярия, туберкулез, и никто не покупает для них 200 миллионов доз, чего бы то ни было. Правильно, но нам неизвестны все тонкости торговли законными лекарствами. Их можно украсть, подделать, продавать на черном рынке. Хорошо, но согласись, версия о краже гордонами вакцины звучит... Неправдоподобно. правдоподобно?» «Нет, правдоподобно. Я только чувствую, что это ложь». «Верно. Правдоподобная ложь. Огромная ложь». «Огромная ложь», — согласился я, — «и это меняет дело». «Разумеется. Что еще?» «Есть еще атлас морских кат. сказал я, — — Там ничего особенного нет, но хотелось бы знать, что означает набор цифр 44, 10, 68, 18. А как насчет археологических раскопок на острове? — спросила она. — Верно. Это было сюрпризом для меня и породило разные вопросы. — Почему Пол Стивен сообщил нам о раскопках? Потому что все это знают, и нам бы рано или поздно рассказали. Правильно, а что кроется за этими раскопками? Понятия не имею. Ясно, что они никак не связаны с наукой, именуемой археологией. Раскопки служили ширмой для чего-то, поводом для того, чтобы совершать далекие волоски. Может быть, за этим ничего не стоит? Может быть. Потом эта красная глина, которую я обнаружил в кроссовках гордонов, а затем увидел на острове. На всем пути из лаборатории до пристани нет такого места, где к подошвам могла бы прилипнуть мягкая красная глина. Она кивнула. Ты, наверное, взял эту глину, когда ходил по делу? Я улыбнулся. Честно говоря, я именно так и сделал. Но, одеваясь после душа, я обнаружил, что кто-то постирал мои шорты. Она расхохоталась. Жаль, что они не выстирали мои шорты. Мы улыбнулись. — Я затребую образцы почвы, — сказала она. — Они начнут обеззараживать ее, если захотят соблюсти линию невозвращения. Я вижу, ты предпочитаешь действовать напрямую? Стащил финансовые распечатки, украл комок государственной почвы, и Бог знает, что еще. Тебе следует учиться соблюдать приличия, детектив Кори. Тем более, что это твое дело. Ты попадешь в беду, а я не собираюсь подставлять свою шею ради тебя. Конечно, кстати, я хорошо разбираюсь в уликах, правах подозреваемых, в субординации, во многом другом, когда речь идет о убийствах, это дело может преградить путь любой чуме. Поэтому я шел по кратчайшему пути, с учетом фактора времени, преследования по горячим следам и так далее. Если я спасу планету, то стану героем. Ты будешь играть по правилам и соблюдать установленные процедуры, не делая ничего, что может поставить под сомнение обвинение в этом деле. У нас нет даже намека на подозреваемого, а ты уже говоришь так, словно находишься в суде. Таков мой стиль работы. Кажется, я здесь сделал все возможное. Ухожу с должности городского консультанта по убийствам. Перестань дуться. Она не знала, что сказать дальше. Хочу, чтобы ты остался. Я действительно смогу чему-то научиться у тебя. Мы явно нравились друг другу, несмотря на ссоры и недоразумения, расхождения во взглядах, разные характеры, возрасты, происхождение, вероятно, группы крови, музыкальные вкусы, и Бог знает, что еще. Действительно, если все это принять во внимание, то у нас не было ничего общего, кроме работы. Даже в работе у нас не было согласия. И к тому же я был влюблен. Точнее сказать... Мне охватила страсть, сильная страсть, я с собой ничего не мог поделать. Мы снова посмотрели друг на друга и снова улыбнулись. Глупо. В этом ощущалось что-то наркотическое. Я чувствовал себя идиотом, она была такая изящная и красивая. Мне нравился ее голос, улыбка, блестевшая на солнце, словно медь, волосы, движения, руки. От нее после душа пахло мылом. Мне нравится этот запах. Запах мыла у меня ассоциируется с сексом. Впрочем, это долгая история. Наконец она сказала. «Что это за кусок бесполезной земли?» «А, да, гордоны. Я рассказал о чеке и телефонном разговоре с Маргарет Уилли. Я не садовод, но, кажется, люди, у которых мало денег... Не станут выбрасывать двадцать тысяч долларов ради удовольствия обнять несколько собственных деревьев. — Странно, — согласилась она, — но земля привлекает. Мой отец оказался одним из последних фермеров в западном Суфолке. Он любил свою землю, однако в сельскую местность пришли перемены, исчезли леса, реки, другие фермы. Он продал землю, но после этого, даже имея миллион долларов в банке, был сам не свой. Она умолкнула, затем добавила, «Думаю, надо поговорить с Маргарет Уилли, осмотреть тот кусок земли, хотя вряд ли это прояснит дело». «По-моему, то обстоятельство, что гордоны ни словом не обновились о собственной земле, говорит о многом, как и археологические раскопки». Вещи, кажущиеся нелогичными, не требуют объяснения. Спасибо, детектив Кори. Не собираюсь читать тебе лекцию, но я веду занятия в колледже Джона Джея, иногда против собственной воли произношу подобные сентенции. Она бросила на меня взгляд и сказала, никак не могу понять, говоришь ли ты серьезно или морочишь мне голову. На самом деле я хотел заморочить ей голову. «Я действительно преподаю в колледже». «Это один из лучших колледжей по уголовному правосудию на Манхэттене, и мне кажется, она не могла представить меня в роли преподавателя». «Что ты преподаешь?» «Практику расследования убийств, осмотр места преступлений и тому подобное, занятия в пятницу по вечерам». Можешь зайти как-нибудь, если, конечно, я туда вернусь. Может быть, в январе. Обязательно приду. Приходи пораньше, класс всегда переполнен. Я очень интересно веду занятия. Но не сомневаюсь.